Глава 5. Кабанов. Беседа с министром. На берегу меня ждала карета. Настоящая карета, а не те экипажи, которые носили подобное название в Вест-Индии. Позолоченная, вычурная, со всевозможными финтиф-душками, гербон, со стёклами, задернутыми шторками изнутри. Некий аналог 600-го Мерседеса в грядущих временах, только с лакеями в полушных левреях и при соответствующих манерах. Ходcaretи был плавным. Общество послано за мной офицера не обременительно, а путь не дали. Снаружи и внутри небольшого асобничка, облюбованного министром в качестве временного пристанища. Всё соответствовало многочисленным книгам и фильмам об этих временах. С ита многочисленных слуг, служа дворацких, внешняя строгость и совыход дверей, разнообразные просители приёма. И я поневоле настроился на долгое ожидание. коей кто по соседству явно относился к нималым вельможам, а я к ту, заурядный швалье без связи предков и даже недвижимого имущества по нынешним сословным временам ноль без палочки. Ладно, не совсем ноль, однако с точки зрения государственных мужей ничто к нему весьма близкое. Скродка тут и же их собралась, не сосчитать. Вопреки моим предположениям, к министру меня позвали минут через 10. В обход большинства разноразненных, разуккуренных мужчин, смиривших меня вдогоню неприязненным и недовольным взглядом. Мол, а это еще кто такой? Консерт Рен мне понравился. А еще не старый, довольно подтянутый, смотрел цепко, умно, ничего не унылся и следил за некоторой дистанцией от меня. Ровно настолько, насколько надо человеку вознесенному на самый верх, но не возгордившемуся от этого. После обмена традиционными приветствиями мы сели в учирной кресну по разной стороне стола. Нас слышен о ваших подвигах в chivalrie, и в Индии, и по дороге, услышаны понжавтре. Скакать по стойке смирной, рявкать в ответ, здесь пока не принято. Поэтому я обошёлся учтивым наклоном головы. Да и являлся я лицом сугубо частным, к регулярному флоту отношения не имеющим. Не какие требования воинской дисциплины на меня не распространялись. Его величество очень нуждается в таких людях. Он даже не принял в расчёт ходатайство родственника у растенияка. Продолжен панша тремпус и некоторая пауза. Это было. Высокородный наглец очень напрашивался на поединок со мной, и выбора у меня в итоге не было. Однако заступничество губернатора Гаэти Дюкоса в купе с командующим из кадры А главный бой с испанским флотом под Пордой поизбавили мою скромную персону от наказания. Напротив, именно тогда я получил лейтенантский патент и дворянство за заслуги перед короной. Признаюсь вам честно, я не очень то жалую море откровенно повиновал я. Только сила обстоятельств вынудила меня некоторое время идти по этой стезе. Но если при этом я принёс пользу Франции и её блестательному королю, то я безмерно счастлив. Речь идет не о службе в регулярном флоте, доверительно улыбнулся в ответ мой собеседник. Скажу вам откровенно. С точки зрения финансов, Франция переживает сейчас далеко не лучшие времена. Что поделать, война продолжается, расходы растут. Он замолчал на какое-то время, и я вставил христианативную фразу Наполеона, ту, которая прозвучит через сто с лишним лет. Для войны требуются три вещи: деньги. Деньги и ещё раз деньги. Прекрасно сказано Шевалье во святосеophagealтре. Я смотрю, вы ещё и философ. Ну да. Если так назвать каждого, кто в состоянии воспроизвести чужую мысль. Благовысказанных за грядущие три века было немало. Главное вспомнить воспоминания из грядущего. Ещё я пророком могу побыть. А жаль в общих чертах и события гораздо более поздние. И почему я не изучал историю того времени? И я чуть было не ляпнул, что философия моё основное занятие, а фрегаты и ёжик исключительно свободное от размышлений время. Для вдохновения, как тером поджёгший для этих целирий. Я с удовольствием побеседую с вами. Как человек вынужденный нести бремя государственных проблем в смутное военное время, он что отрынул уделить мне должного много внимания явно не мог. А за дверью его ждала целая толпа посетителей. И по крайней мере, у некоторых из них были серьёзные дела в порсковом министре. Пока же хочу предложить им принять некоторое участие в нынешних битвах. В остальном, я верно, основных сил флотов пока не дали никаких ощутимых результатов. Ни одной из сторон. В настоящее время упор сделан на борьбу с разбойской торговлей. А речь идёт о каперских действиях против наших врагов. Ваш опыт в подобных делах несомненен, а бумаги вам выпишут хотя бы прямо сейчас. Я молчал, просто потому, что не знал, как лучше сформулировать отказ. Надоело мне воевать против целого света, да и война шла явно не моя. Пан Шаркред воспринял заминку как безмолвный вопрос, насколько выгоден данный промысел. Обытность в Любустирам я исправно отстёгивал предпочитающуюся долю королеву губернатору. А все остальное делилось по оговоренным правилам между моряками. Разумеется, моя доля как капитана была больше доли рядового пирата, и против этого никто не возражал. Все захваченные вами призы будут продаваться со аукциона. По удержании и сдержек и государственной доли вырученная сумма делится на три части: первая у владельцу, поставившему корабль и вооружение, вторая поставщику продовольствия материалов и материалов из Старяда. И третье экипажу капера. Плюс слава. Именно Жанна Барра и Дюк Трояда известны не всей Франции. На мой взгляд, доля продуктового баклера была великовата. Раздествия ограничились не столь дальними водами, и потребность в запасах не столь велика. Россия готов был служить за одно только жалование. Боюсь, я вынужден буду отклонить ваше предложение. Я старался, чтобы мой отказ прозвучал возможно для мягче. Хотелось бы отдохнуть после былых походов. Кроме того, в данный момент у меня нет корабля. Лишь небольшая бригантина, которая на фоне задейственных флотов выглядит по меньшей мере несерьёзно. Да и команду я распустил. Срок найма закончился после прибытия в Шерборн. Сейчас со мной буквально несколько человек, и те горят желанием отдохнуть, и уж никак не ввязываться в новые авантюры. Авантюры в данное время называли всему лишь приключения. Это позднее слово приобрело не столь негативный оттенок. Вас никто не гонит в море. Поджаотря усгонал на меня некоторая укоризна. Ну как вы могли так подумать? Когда захотите, тогда и выйдете. Корабль не проблема. А вы же привели с собой ещё и британский фрегат. Ну, думаю, мы найдём способ оставить его за вами, и я могу его выкупить и передать в ваше пользование. По-моему, неплохой вариант. Как говорили, гостёр корабль с отличным ходом. Идеально подходит для операций такого рода. А люди? Неужели вы их не наберёте? Командор Десмунд Грея человек с именем, колдаст достаточно популярный. Если что, мы поможем вам с наймом. Право набора Выбор набранных на флот людей принадлежит вам. Поставщиком же вооружения и припасов и вашим совладельцам, и я готов выступить сам. Вот, ещё и заработать на мне хотят. Меня определённо не тянуло в очередной раз скитаться по волнам. Никаких средств давления паншотрен не имел. Как дворянин я человек вольный, что хочу, то и творю. Хоть сегодня на печи пролежу, никто даже не осудит. Или не на печи, а на камине. Да, по крайней мере, определённо не лежится. Ладно, и я от диванчика не откажусь. И ещё бы книги на родном языке. Говорю по-французски я уже достаточно неплохо, а вот от чтения удовольствия получаю на вряд. Хотя надо попробовать. У нас на кораблях, кроме Библии, никакой литературы не было. И я на самом деле не люблю море, повторил я. Да и надо решить кое-какие вопросы. А вы же знаете, я прибыл только вчера, переход через океан весь был достаточно сложный или хотя бы чрезвычайно утомительный. Понцотрен был вынужден отступить. А вас же никто не торопит, шевалье. Я уже говорил отдыхать у моря те сколько угодно. А речь идёт только о вашем принципиальном согласии. И я увидел, что здесь действительно остро нуждается в предприимчивых и энергичных людях. И я подумаю, кого чего пообещал я. В итоге размышлений я немало не сомневался. На седьмой год войны дела Франции были далеко не блестящие. Правда, и у её соперников они обстояли не лучше. Бывают такие дни, которые по насыщенности событиями не уступят месяцам. Этот и явно был из таковых. Столько всего уже произошло, и я, если честно, устал. К тому же земля под ногами несколько покачивалась, словно я до сих пор находился на корабле. Вестибулярный аппарат никак не мог прийти в норму после долгого путешествия, отчего походка у меня наверняка была чисто морская, в развалочку с широко расставленными для устойчивости ногами. Радовало, что вечер приблизился и день забот подошел к концу, вернее, приносил некоторое облегчение. Надоесте в данный момент уже не был способен. Устал. Приемный меня зацепил чей-то пристальный взгляд. Он буравил, жег и пришлось повернуться посмотреть на новоявленного Василиска, проявившего недобрые интерес к моей малоизвестной на материке персоне. С дивана на меня взирал сухощавый пожилой мужчина с обильной сединою в халеной бархатке. Вот-то он мне напоминал, но я никак не мог вспомнить кого именно. Вроде что-то вертится и никак не может определиться. А взгляд черных, глубоко посаженных глаз светился неприкрытой ненавистью. Мужчина не со мной нахотил уничтожить и спиперить меня. Но за что? Врагу вроде быть не должно, хотя бы потому, что еще вчера меня здесь не было и вообще я практически никого в Франции не знал. Не за то же, что меня вывозили к министру без очереди. Очень же это мелко, хотя кто их рожденных аристократов знает. Мое ответное взгляда мужчина в конце концов не выдержал, уступил в нашем безмолвном соревновании первым. Наверняка еще один предлог для подогрева прежних неприяздимых чувств. Наплевать, братья, тебе кому-то не, не обязан. Даже вообще не собираюсь я долго задерживаться ни в Шерборе, ни во Франции. Отдохну, осмотрюсь на вещи Мишеля и буду искать способы перебраться на далекую родину. Хочется снега, мороза. Нет, лето здорово, однако хочется и разнообразия, хоть иногда. Тем более после климата курортных островов. Но не привык я жить на курорте. Любезный с планшетарена простиралась настолько, что братом меня ту же отвезли на уже знакомой карете, только не в порт, а в гостиницу, которую снял флейшер. Свободного жилья хватало. Война сильно ударила по морской торговле. Генезисторисов риск сократилась. Большинство стран оказались врагами. Поэтому портовые города переживали её на нелучшие времена. Неполный кризис, но всё-таки Любой порт вообще очень чувствительная штука. Во время на рассвета жизнь в нем кипит, появляется толпа всевозможных авантюристов, просто желающих заработать, а за ними следуют торговцы, студенты и прочий, так сказать, обслуживающий персонал. Среди разноязыких пришельцев напрочь теряются коренные жители города. Меняются времена и улицы заметно опустеют. Я уже наблюдал последнее в заморских колониях: свободные дома в порт-де-П полностью обезлюдевшая Тартуго. А здесь до такого не дошло. Все-таки материковые портовые города имеют большую историю, и слишком много людей живут в них из поколения в поколение, им деваться некуда. А вот что мне хотелось больше всего – это настоящие баньки, чтобы смыть весь под грязь. А в море не помоешься, а плавание длится долго. Человек привыкает ко всему, и к грязи тоже, только тело чешется так, что... В баньку, хорошо пропариться, почувствовать себя чистым, словно заново родившимся. Только откуда баньки в цивилизованной Европе? Тут сама идея интересна чисто теоретично в голову никому и не пришла. Я не знаю, когда придёт. В итоге моюсь в лохань, а сомнения не равноценны, однако, даля так вместе сгрезе словаю часть накопившейся усталости. А затем следует обед. Неопытырющая карабинная пища, настоящий обед. Свежее мясо, суп, су овощи. Всё это подаётся прямо в комнаты. Не хочу вот этого общий зал. Без этого почти постоянно находился на людях. Гораздо приятнее пообедать почти по-домашнему с моими девчонками, и чтобы никто нас при этом не тревожил. Интересно, а у меня когда-нибудь появится свой дом в здешнее время? Тот, который был в Пордето, я в расчёт не беру. Пусть меня там все дождали, если я смел совернуться туда. Однако воспринимался он как изначально временная пристанище, место, которое рано или поздно я обязательно покину. Точно так же я не собираюсь надолго задерживаться во Франции. Дом-то купить здесь могу, а вот стоит ли? С чемоданом, настроением, а вроде сумел вжиться в эпоху и всё равно чего-то важного не хватает. Не чувствую себя здесь до конца своим, при том, что предыдущая жизнь чем дальше, тем больше кажется сном, нереальным, пригрезившимся. Вечно странно, что память сумела удержать много из него. Ладно, к чему сейчас заботы? Сытный, вкусный обед, твёрдая земля вместо качающейся палубы, относительный уют, чувство безопасности. Сын тихо спит, сыну не хочется его же резко покой родителей. А Юля, Наташа рядом. О чём ещё мечтать? А я без того обласкан судьбой безмерно. Девочки тоже выглядят чуточку устало. Перейти под парусами океан не шутка. Но сквозь это осталась светиться радость. Все позади, мы вместе и даже наедине. По сравнению с перенесенным есть все поводы для полного счастья. А о будущем лучше не думать, по крайней мере сейчас. Счастье и мысли плоховато уживаются друг с другом, и мысли на самом деле улетают прочь. Мы сидим при свечах, обедаем, видим разговор ни о чем, наслаждаемся ощущением чистоты и покоя. И если подумать, человеку для радости достаточно простых вещей. Потом следуют кормление сына, и я с умиления смотрю на малыша, крокодный комочек, еще ничего не знающий о мире, моя кровь и мое продолжение. Какое-то время он ведет себя неспокойно, а мы все втроем суетимся, гукуем, сусюкаем, баюкаем, пока он вновь не засыпает. Ранет толстая негритянка, служанка моих девочек, пережившая с ними похищение, уносит его на ночь к себе. Мы остаемся, наконец, одни, и одна за другой гаснут свечи. И я больше никуда не уйду. Мы будем вместе долго-долго. Каждый день искренне произнесу все. Только не утоснил, пока мы во Франции. В России же кто знает? Но зачем такие моменты говорить о грустном?